Не будь Петр Данилович поневоле Иваном Ивановичем, его новая жена Анна Иннокентьевна Громова, узнав лишь на второй день свадьбы, кто муж ее, не рыдала бы на взрыв, не билась бы головой о стену, и, потрясенная грехом кровосмешение, не выкрикивала бы, как сумасшедшая, стыдно мою головушку, стыд. Беременная от сына вчерашнего мужа своего, она вся впала в душевный мрак, исхода не было, она стала подумывать о петле. Иначе не могло и быть». Потому что нашего Прохора родил Петр Данилович, развратник и пьяница. Петра Даниловича родил дед Данила, разбойник. Яблоко, сук и яблоня — все от единого корня, из одной земли, уснащенной человеческой кровью. Неотвратимая закономерность этого сцепления причин и следствий давала себя знать и там, у Прохора. Приехал назначенный на предприятие огромного жандармский ротмистр Карл Карлович фон Фессер. С ним унтер-офицер Поползаев в помощь жандармам Пряткину-Оглядкину. И еще солдат для поддержания в случае надобности силы оружия, спокойствия и порядка. При роте два офицера, пожилой без усов Толстяк Усачев и молодой с большими запорожскими усами Игорь Борзятников. Он, вероятно, станет супругом Кэтти. По крайней мере, таков замысел автора. Но что будет в жизни, автор не знает. Может быть, Кэтти сойдет с ума. Может быть, мистер Кук вместе с лакеем Иваном и Филькой Шкворнем выкрадет Кэтти из подвинца и умчит ее на тот свет в новый свет в Соединенные Штаты Америки. А может случиться и так, что Кэтти отравится ядом. Ах, какое несчастье, ах, какое несчастье! Деланным голосом восклицал Парчевский и с соболезнованием покачивал головой. «Вы, голубчик Иннокентий Филатович, поскучайте, я живо напишу. Я все уразумел из ваших слов. Может быть, коньячку выпить или водочки?» «Не в рот ногой, не пьюс потряс бородой тароватый старец. «Лимонадцу можно -с. вот боржом». Владислав Фикенч удобно усадил выгодного гостя за преддиванный столик, а сам сел к письменному столу и приложил к белому лбу карандаш, сбирая с мыслями. И механический завод сгорел. Да, и механический завод как бы сгорел. Ну а новый дом Прохора Петровича, лесопильные заводы, мельница. И новый дом как бы сгорел. И мельница как бы сгорела а старая лесопилка сгорела дотла, и шпала и тез, ой, ой ой убытков, страсть. Старик прослезился и вытер глаза платком. Владислав Викенч вдруг по-сатанински улыбнулся и сказал самому себе «А, а а Карандаш от лба легким вольтом прыгнул на белое поле бумаги. Погоняя одна другую, строчки ложись быстро Старик битый час рассматривал интересные альбомы с голыми девками. Статья окончена, Парчевский сиял. Он размножит ее и сегодня же сдаст в газеты. У него везде связи, недаром же он племянник губернатора. По протекции дяди он служил теперь в Министерстве путей сообщения. Старик, причмокивая, прослушал статью со вниманием. В статье говорилось о стихийном бедствии, о небывалом таежном пожаре, как будто уничтожившем все предприятия миллионера П.П. П. Громова. Большинство предприятий застраховано не было, фирме как будто угрожает крах. Статья написана дельно, убедительно, подтверждена дутыми цифрами. Она производила впечатление корреспонденции с места и была подписана «Таежный очевидец». «Очень правильно, закатисто». Прищелкнул языком старик. «Да уж я чего тут!» Похвалил себя Парчевский. Лицо его раскололось надвое. Пухлый рот и щеки улыбались. меня ты мол, не проведешь, я, мол, все давно понял. Глаза же были серьезны, требовательны, будто хотели сказать «гони монету». Теперь еще постанов вопроса таков. Учуяв полуявные помыслы Парчевского, сказал старик, потирая руки. «Надо собрать всех кредиторов». На чашку чаю. Рубль ломать. Вы, дорогой мой Владислав Фикеньч, должны мне старику помочь. Переговорите кое с кем лично, особливо, ежели с заводами. С выгоды получите один процентикс. И кроме всего, вас никогда не забудет Прохор Петрович. На какую сумму будет сделка? Так полагаю, не меньше полмиллиончика. Ну no, тогда процент мало.